Глава семнадцатая «Это ты виноват», — проворчал Тао. «Если бы твой язык был хоть немного короче, нам не пришлось бы сейчас...» «Любой труд достоин, владыка Тао, и любое слово мастера содержит бесценный урок», «Неужели река его мудрости сейчас не наполняет озеро твоего оскуда?» «Пекло что это? Кости?» Я кончиками пальцев ухватил что-то увесистое и тёмное, кое-как отряхнул от налипшей грязи и травы и повернулся к двери. Но даже свет никак не помог мне понять, чем была когда-то тёмно-коричневая трубка из непонятного материала. То ли из кости, то ли из дерева. В недрах хижины Чиндана я мог напороться на что угодно, К примеру, на остатке трапезы, который древний учитель попросту поленился выбросить за дверь. Или на музыкальный инструмент, вроде флейты. Хотя представить себе Чиндана, играющим на чём-то подобном, я не мог. Как ни пытался. «Ты знаешь, что это?» — спросил я, высунувшись наружу. Тао сидел в нескольких шагах от двери и занимался далеко не самой приятной работой. Похоже, его опасения насчёт сверхчеловеческого слуха Чиндана подтвердились. «Ничем другим объяснить выпавшее на нашу долю несчастья я не мог. Стоило мне пошутить про беспорядок в хижине, и это в трех-четырех милях от нее, и на следующий же день Чин Дан пожелал, чтобы мы с Тау вместо уже привычных тренировок занимались уборкой. Я голыми руками копался на полу, доставая то ли забытые, то ли просто утонувшие в грязи и подгнивающие травяной подстилки предметы. А Тао раскладывал их на три кучки». В первую попадал мусор, во вторую – то, что представляло хоть какую-то ценность, и в третью – самую большую – те вещи, о происхождении которых мы так и не смогли догадаться. «Владыка Тау», – я тряхнул откопанной трубкой, – «ты знаешь?» «Нет», – проворчал Тау, – «и не желаю знать. Пусть Чандан сам скажет, нужна ли ему это рухлядь». Я не стал возражать и швырнул свою находку в самую большую кучу. Удивительно, как же много бесполезного дерьма может вмещать крохотная лачуга, в которой мы с Тао не смогли бы даже выпрямиться во весь рост, не пробив при этом головой убогую крышу. Которую нам, кстати, еще предстояло починить. «Боги!» — Тао вытер руки об собственные штаны. и «Я буду пахнуть так до самого конца времен!» Мой друг без жалоб выдерживал самые тяжелые испытания и умел сражаться храбрее всех, кого я встречал в этом мире, Но грязная работа оказалась для наследника мастера клана Каменного Кулака серьезным испытанием. Наверняка ему даже в детстве не приходилось утруждать себя чем-то, кроме тренировок. «Смири свою гордость, владыка Тао», — усмехнулся я, снова зарываясь в пахучую подстилку по локоть. «Кто знает, где проходит путь к истинному могуществу Джадо?» Тао явно хотел ответить что-то язвительное, но промолчал. Только сердито скосился на верхушку скалы в паре сотни шагов вверх по горной тропе. Чендан Дан вознесся на недосягаемую для простых смертных высоту и сидел там чуть ли не с самого рассвета. То ли наблюдал за тем, чтобы мы не отлынивали от работы, то ли просто отдыхал. Его поза мало напоминала те, что принимали великие мастера кунг-фу из любимых фильмов Эдди. Чендан просто развалился на скале, прижимаясь спиной к теплым от солнца камням. Не медитировал, не говорил с богами, просто грел немыслимо старые кости и дремал. А мы ковырялись дальше. Примерно через полчаса я выгреб за дверь почти всю подстилку и хижину понемногу начал наполнять свежий горный воздух. Вышвырнув наружу ещё немного мусора, я откопал в углу стены крохотный свёрток. Грязный, как и всё вокруг, но увесистый и неожиданно аккуратный. Внутри оказался тот самый нож, который я подарил Чиндану в день нашего знакомства. Я ни разу не видел, чтобы старик пользовался им, но хранил настолько бережно, насколько вообще мог. Вот уж никогда бы не подумал, что он вообще умеет быть сентиментальным. «Идите сюда! Оба!» — раздался снаружи каркающий голос. «Даже очел сдохнет от работы, если вовремя его не кормить!» Чиндан принес для нас обед, соломенную корзину с едой, но, разумеется, не удержался от того, чтобы в очередной раз назвать нас ослами. Впрочем, я уже привык к его манерам и научился ценить заботу даже в таком виде. В корзине оказались не только уже знакомые фрукты, но и несколько сладких лепёшек, полоски вяленого мяса и даже глиняная бутылка с чем-то вроде пива с явным привкусом виноградного сока. А ведь я мог поклясться, что не видел ничего из этого вчера или сегодня утром. Ни кушаний явно не местного происхождения, ни даже самой корзинки». В округе, насколько я мог видеть с вершины скалы, не было никакого жилья на много-много миль. Впрочем, что мешало Чиндану слетать за нашим обедом хоть в мотусаэру Ничего, как и всегда. Но если уж сегодня старикан решил побаловать нас шикарным обедом, у него достаточно хорошее настроение. И пусть портить его лишней болтовнёй глупость, лучшая возможность выпытать хоть что-нибудь представиться ещё нескоро. «Ты ведь живёшь на свете очень много лет», — осторожно проговорил я, проглотив кусок лепёшки. И наверняка видел то, чего не вспомнят даже старейшие из великих мастеров. «Я не видел того, что стоило бы вспоминать», — Чиндан поморщился и принялся неторопливо глодать что-то похожее на плохо очищенный апельсин. «Ничто под этим солнцем не меняется. Император всё так же сидит в своём дворце, дасы всё так же работают, викреты прислуживают своим хозяевам, а сами владыки превратили подаренное богами могущество Джаду в деревянную палку. И лупят ей друг друга со скуки, как дети, которым их отцы не придумали достойного занятия. Чиндан явно не слишком-то был настроен на светскую беседу, но все же говорил куда больше, чем обычно. И как раз о том, о чем нужно. Так значит, четыре великих клана воевали всегда? Я сделал ударение на 4 «И мира среди владык не было с того самого дня, как боги подарили Джаду ученикам мастера Рави?» «Мне много лет», — усмехнулся Чиндан. «Но даже я не настолько стар, чтобы помнить мастера Рави и пятерых его учеников». «Пятерых?» — пробормотал Тау. «Но отец рассказывал». «Твой отец и любой из его людей не посмел бы произнести даже имени Амрита неукротимого». «Воители, от которого вели свой род, все владыки клана Чёрной Змеи!» Вот так просто. Чендан говорил о запретном клане так же, как говорил бы о скалах, деревьях и солнце. Или о лепёшках, которые мы ели. Спокойно, буднично и без тени страха перед гневом великих мастеров и самого императора. Плевать он хотел и на владык-шатриев, и на их запреты. «Так значит, это правда?» «Рука Тао застыла в воздухе, так и не донеся бутыль с выпивкой до рта. Мне приходилось слышать страшные сказки о чёрной змее, но я думал, их сочинили старухи, чтобы пугать непослушных детей». Это не ошибся. В рассказах о чёрной змее куда больше вымысла, чем правды». Чендан продемонстрировал беззубую улыбку и снова запустил руку в корзину с едой. «Боги, как же давно я не ел таких вкусных лепёшек!» Я испугался, что старикан сейчас разомлеет от еды и отправится спать вместо того, чтобы открыть еще хоть немного тайн этого мира. Ты встречался с владыками из этого клана? «Да, Рик, мне приходилось сражаться с ними бок о бок. Приходилось сражаться и против них». Чиндан покачал головой. «И они вовсе не были теми страшными колдунами и убийцами, которыми матери до сих пор пугают нерадивых детей». «Но если так, куда они пропали?» — нетерпеливо спросил я. — Один человек рассказывал мне о Великой войне. — Так иди и спроси у этого человека. Чиндан замахнулся, чтобы запустить в меня огрызком лепёшки, но передумал. — Когда чёрная змея исчезла, я уже много лет не жил среди людей. Мне не было никакого дела до грызни высокородных владык тогда, нет и сейчас. Истинное могущество никогда не даётся тем, кто жаждет власти». А джаду все равно, чей зад сидит на троне во дворце великого мастера или императора». «Джаду все равно», — вдруг заговорил Тао. «Но людям нет. Не всем боги дали ума променять богатство и власть владык шатриев на покой, мудрость и подлинную силу джаду. Неужели мои усилия не пропали даром?» На лице Чиндана появилось что-то отдаленно напоминающее одобрение. «Многим из высокородных не хватает всей жизни, чтобы понять это». «Это так», — Тао склонил голову. «И потому я тревожусь за свой дом и за своих людей. Великий мастер клана Ледяного Копья оскорбил мою семью и почти развязал войну, но я не знаю, какие у него были на то причины. Владыкам нередко приходится вступать в поединок, а многие из нас сами ищут хорошей драки». «Но последние великие сражения случались еще до рождения моего отца». «Причины?» — фыркнул Чиндан. «Разве у ветра есть причины, чтобы дуть, а у реки, чтобы нести свои воды к морю? Кланам случалось воевать и после того, как исчезла черная змея, и они делали это без особого повода. Всегда находились те, кто желал земель, или золота, или женщин, или власти». или месть за убитых, и всегда подобное заканчивалось войной, в которой гибли лучшие извоители. И я не хотел, чтобы это случилось со мной, как не хотел и сам нести смерть другим лишь потому, что какому-нибудь высокородному болвану вдруг стало не хватать монет в сундуках. Но если ты ушел от людей, ты мог и не видеть чего-то, даже со всей своей мудростью. Завидев суровый взгляд Чиндана, я тут же немного подмазал. Истинная причина может быть спрятана куда глубже. «Как истинное знание, рик Старикашка вдруг посмотрел мне прямо в глаза. «Но зачем тебе знать, почему сражаются владыки? И чего ты боишься? Войны или того, что носишь в собственном сердце?»